Глава восемнадцатая. Нашептанное имя. Чуть раньше тем же вечером раздался испуганный звонок от господина Пака. Он вместе с женой уже двенадцать лет держал бакалейный магазин в трущобе. Мне нужно идти, обратился Хило Квен, повесив трубку. Он был раздражен потому, что она отказалась покидать свою тесную квартирку в Папае. и переехать в резиденцию штыря в поместье Коулов, если только они не поженятся. Я спрошу у Лана, как положено, и тогда мы назначим свадьбу. Но на это уйдет несколько месяцев, возразил он. Отношения между кланами ухудшаются. Я слишком часто тут появляюсь, это небезопасно для тебя. Квартира Вен находилась всего через одну улицу от монетки, где недавно начались жестокие стычки. Даже на территории равнинных Хило не хотел рисковать безопасностью Вен. Он не предоставит горным возможность обойти Айшо и устроить какой-нибудь несчастный случай, если они будут знать, что тем самым его спровоцируют. Не упрямься, иначе мне придется приставить к тебе пальцев для охраны, а значит, я не смогу задействовать их где-то еще. В доме безопасно, и он больше. Ты могла бы там все устроить, у тебя к этому талант, тебе он понравится. Вен сложила руки на груди и посмотрела на него, не сводя глаз. Я не собираюсь давать твоей семье лишние причины смотреть на меня с высока. Мы будем жить вместе, когда поженимся, но не раньше. И между прочим, у меня есть пистолет, и я знаю, как им пользоваться. Я могу о себе позаботиться. Пистолет, хохотнул Хило. И это должно меня успокоить, мои враги зеленые кости, а ты к а м е н н о глаза. я Спасибо, что напомнил. Холодно ответила она. На улице Кен посигналил в к л а к с о н княгини, и Хило п р о в о р ч а л поговорим об этом позже. Когда он вместе с братьями м а и к прибыл к бакалейщику, господин Пак сидел на тротуаре, закрыв голову руками, а госпожа Пак с рыданиями подметала в магазине разбитое стекло. Два юнца. С нефритовыми гвоздиками в бровях разбили окна и неоновую вывеску над дверью, а также разломали несколько полок с товарами в качестве наказания за то, что хозяева отказались платить дань горному клану. Хилох м у р о оглядел беспорядок и еще больше помрачнел. Ничего не украли, но подобные происшествия дорого обходились равнинным. Дело не только в деньгах, которые потребуется. чтобы возместить ущерб, но и в отношении фонарщиков района. Я не могу платить дань двум кланам, простонал господин Пак. Мы этим займемся, пообещал Хило. Этого больше не повторится. Позже возникло несколько вопросов. Они не примкнул ли господин Пак к горным и не сам ли это подстроил? Господин Пак отрезал себе ухо в подтверждение своей невиновности. И вас звал к правосудию Коола Лана. Дом и магазин обыскали, из пары сняли все подозрения. Но два месяца спустя паки закрыли магазин и переехали в трущобу. Но в ту ночь Хило велел пальцем пораспрашивать вокруг, пока не выяснил, что двумя хулиганами были Иен и О и Чондал, а найти их можно в круглосуточной торговой галерее в трущобе из-за более мелкого происшествия. Хило послал бы одного из кулаков и пару пальцев, но ему до смерти надоел запрет Лана и мерзкая ситуация в Трущобе. Люди должны знать, что равнинные сильны и не стоит их дразнить. Шумная, бурлящая, колоритная и нищая Трущоба была одним из самых ценных районов Жанлуна. Днем она привлекала туристов и покупателей, после наступления темноты. И финансовые брокеры, и портовые рабочие развлекались на ее улицах в мириадах ресторанов, игровых залов, баров, стрип-клубов и театров. Равнинные не могли себе позволить ее потерять. Хило решил лично заняться этой выходкой. Колос приказал ему не убивать, но это не значит, что он не может открыто заявить о себе. Они остановились на платной парковке неподалеку от галереи Восток. Кен мучился головной болью и сморкался в мокрый носовой платок. В подростковом возрасте с т а р ш е м у из братьев Моих сломали скулу, и с тех пор он периодически от этого страдал при высокой влажности и загрязнении воздуха. Оставайся в машине, велел ему Хило. Мы с Таром долго не задержимся. Кен с готовностью согласился, включил радио и закурил, а Хило и Тар вышли и зашагали по тротуару к Восторгу. То, что они оставили Кена в машине, спасло ш т ы р ю жизнь. Пока Хило и Тар пересекали улицу, выскочили два мотоциклиста. Когда они прогрохотали мимо княгини, Кен мгновенно понял, что происходит. Он выкрикнул предупреждение и со всей силы навалился на клаксон княгини. Гудел он не слишком громко, но тревожный сигнал подсознания Кена достиг Хило за долю секунды до того, как он почуял. Смертоносные намерения убийц, и они открыли стрельбу. Одна пуля порвала плечо пиджака Хило, а другая просвистела мимо уха, как раз когда он пригнулся и послал поток отражения, закрутивший вражеские пули. Они вонзились в двери машин и в стены ближайшего здания. Люди с криками разбегались в рассыпную, толкая и отпихивая друг друга. Очередь из пистолетов была только началом. Чтобы сбить столку, убийцы легко спрыгнули с мотоциклов, а в это время из припаркованной машины выскочили Йен и О и Чон Даал, сидевшие в засаде. Хило поднялся, зажав нож в боевой хватке. По телу разливались адреналин и нефритовая энергия. На него набросились двое, с а б л и м е л ь к н у л и в зловещей петле. Хило отскочил. И двинул скрещенными запястьями п о п о д н я т о й руки одного противника, вонзив в нее нож. Перенаправив импульс сабли, он уклонился, а нападавший качнулся вперед, и тогда Хило махнул ножом по его локтю, разрезав сухожилие. Сабля второго убийцы полоснула Хило по корпусу. Он едва успел выставить броню, отпрянув от удара, и белый металл изогнулся от огромного напряжения. но прочертил кровавую рану на животе Хило, ужасающе медленно, потому что сила атакующего натолкнулась на защиту. Хило встретился взглядом с убийцей и узнал его: Гам Обин, второй кулак Гонта Аша. Хило едва избежал вспоротого живота, взревев от у с и л и я он с легкостью взлетел на припаркованную машину. Гам послал мощную волну отражения, и ноги Хило подогнулись. Он упал грудью на крышу машины. Подбородок стукнулся о металл, и зрение поплыло. Он услышал, как ревет от ярости и боли Майк Тар. Княгиня Прайза с Кеном за рулем выскочила на улицу как носорог. Она задела один мотоцикл, к р у т а н у в его, и врезалась в Чона Даала. Гам едва успел отскочить, а его боец перекувырнулся через серебряный радиатор и подпрыгнул на крыше машины. Броня Чона разбила ветровое стекло. Он взлетел в воздух и приземлился на тротуаре, когда Кен вдавил тормоз. Майк старший с воплем вывалился с водительского сиденья. Хило перекатился, упал на мостовую и снова поднялся. Он бросился н о Гама, но не успел его достать, потому что другой боец горных, чей локоть он повредил, врезался в Хило с решительным рывком и повалил его. о б а р у х н у л и на асфальт. Хило с т и с н у л противника руками. аура зеленой кости стала неровной, пока тот извивался в хватке хило, и хило этим воспользовался, собрав всю силу н е ф р и т а резким тычком ладони сконцентрировал ее и направил противнику в грудь. Броня убийцы п о д а л а с ь как пробковое дерево, и его сердце дернулось и остановилось. о т д а ч а энергии от смерти зеленой кости прокатилась по хило, жизнь словно взрывом изливалась из тела. Толчок нефритовой энергии прошелся по голове Хило сильнее, чем физический удар. Он перекатился по земле и на мгновение перестал дышать, а рот наполнился острым металлическим привкусом. Он сумел собраться с духом только потому, что знал, в чем дело. Он сбросил с себя тело, прежде чем оно окончательно его одурманило. По-прежнему твердо сжимая нож, он поднялся на ноги и поискал следующую жертву. но увидел на дороге мертвого воена, погибшего от рук братьев м а и к Гам и Чон, умудрившиеся выжить после падения из княгини, сбежали. Сначала нападение прошло меньше двух минут. Тар прислонился к покореженному радиатору, прижав руку к своему боку. В него попали пули отраженных выстрелов, предназначенных Хило. Его рубашка промокла от крови. Кен затащил младшего брата на заднее сиденье машины. Хило смотрел, как он зажимает рану обеими руками и сконцентрировал собственную энергию в тара, однако он не был врачом и мог лишь замедлить кровотечение, но не остановить. Ледяная ярость, б е л о й пеленой затуманила зрение Хило. Он выпрямился и постарался овладеть голосом, обращаясь к толпе испуганных прохожих. Как косяк рыб, сгрудившихся в дверях и за машинами. Ты, сказал он, подзывая владельца газетного киоска. Ты и ты. Он т кнул пальцем в женщину, прижимающую к груди сумочку и в ш в е й ц а р а клуба. Подойдите. Они побледнели и выглядели так, как будто хотят сбежать, но не осмелились ослушаться приказа. Швейцар нервно шагнул вперед. А двум другим не осталось иного выбора, как последовать его примеру. Хило по очереди их оглядел, удостоверившись, что они его узнали и понимают, он их запомнил и обращается именно к ним. Расскажите на улицах и попросите всех рассказать остальным. Хило повысил голос, чтобы все вокруг услышали. Любой, кто сообщит о местонахождении тех двоих, что отсюда удрали. Станет другом равнинного клана и моим личным другом. Любой, кто поможет им скрыться, станет моим врагом и врагом моего клана. Он показал сначала на одного мертвеца, а потом на второго. А вот что случается с моими врагами. Он быстро переключился в рабочий режим. Нужно немедленно доставить Таро в больницу. Но нефрит убитых противников принадлежит зеленым костям, его никогда не оставляют ворам. Он снял с убитого тринефритовых кольца, браслет и круглую подвеску. У другого он забрал ремень, два гвоздика из бровей и часы с нефритом. Чтобы снять кольца и гвоздики, пришлось обойтись с телом без церемоний. Хило собрал все оружие с нефритовыми рукоятями, две сабли и нож и побежал к княгине. Он распахнул дверцу и бросил с а б л и и ножнапол у пассажирского сиденья. Ключи, потребовал он. Кен порылся в кармане и протянул ключи. Рукавом рубашки Хило стер кровавые отпечатки с металла и завёл двигатель. Тар на переднем сиденье приглушенно застонал. Машина рванула вперёд, расшвыривая осколки лобового стекла. Хило к р у т а нул руль и нажал на газ. Глава. девятнадцатое военный совет после полуночи в киконском казначействе не осталось никого, кроме пары ночных охранников в вестибюле и двух уборщиц, сновавших из кабинета в кабинет отдела финансовых отчетов. Они опустошали мусорные корзины и пылесосили пол, болтая друг с другом на мелодичном и протяжном а б о к е й с к о м диалекте, хотя и старались говорить потише рядом с шае. чтобы ей не мешать. Здание закрыли уже несколько часов назад, и лишь из-за того, что она коул и письма в кармане ш а я того написанного рукой Лана из печатью равнинных, ей разрешили остаться за пустым столом сколько понадобится, а в последние несколько дней она засиживалась далеко за полночь. Шайя отложила ручку и калькулятор и откинулась назад, потерев глаза. Они уже болели после многих часов изучения цифр. под недружественным флуоресцентным освещением ей пришло в голову, что она почти наедине с самым большим количеством нефрита в мире. Несколькими этажами ниже, под толстым слоем бетона хранился запас обработанного нефрита различных размеров, от граммовых камешков до глыб в тонны весом. Учитывая, что здание хранило в своих недрах значительную часть национального богатства, к е к о н с к о е казначейство охранялось слабее, чем можно было бы предположить, не только потому, что всякий, кто попытался бы его ограбить, был бы приговорен всеми кланами зеленых костей к смерти, но и потому, что новейшая система охраны гарантировала, если хранилище кто-то взломает, то преступник окажется заперт внутри. А если воры не обладали восприимчивостью, то внутри хранилища с нефритом они были бы обречены на медленную агонию, а перед смертью сошли бы с ума. И все же кто-то обкрадывал Киконское казначейство. Шая многократно проверила вычисления и сопоставила отчеты срудников с официальными финансовыми данными Киконского нефритового альянса, а теперь и с данными казначейства. Она и забыла, как хорошо это у нее получается, упорно собирать намеки. и крошки информации, пока они не сложились в четкую картину. Шае уставилась на цифры в блокноте, и даже усталость в такой поздний час не притупила ее изумление и ярость, когда в конце концов холодные и твердые расчеты подтвердили ее подозрения. О добытом на родниках нефрите не только не сообщали в КНА, но его и не складывали в подвалы казначейства. В государственных резервах не хватает ни фрита. Хотя Шая не собиралась заниматься делами клана, когда она собрала свои расчеты и покинула здание, она дрожала от ликования и возмущения. Ее шаги отдались эхом по пустым коридорам. Она спустилась вниз по лестнице и попросила охранника на первом этаже открыть ей запертую дверь. Тот был у с т а л о й з е л е н о й костю ь среднего возраста. плоской зеленой кепки и кушаке члена щита Хаэда, мелкого клана, посвятившего себя охране принца Иоанна III и королевской семьи, а также правительственных зданий, включая Зал Мудрости и Кеконское казначейство. Зная, что на следующее утро она не вернется, ш а я поблагодарила ночного охранника. Она не беспокоилась о том, что он может доложить о ее занятиях. Члены счета х а э д а присягали в нейтралитете и уважении к другим кланам. Они даже не имели права голоса в Кеконском н е ф р и т о в о м альянсе. От квартала Монумента до Северного Сотта можно было быстро доехать на подземке, но в этот час поезда ходили реже, и только 40 минут спустя Шая вышла со станции подземки за несколько кварталов от дома. Она была погружена в размышления о том. Что скажет Лану утром? И потому лишь за сотню метров до дома поняла, что за ней кто-то идет. Это так ее потрясло и взбесило, что она просто остановилась и развернулась. Если бы она носила нефрит, то давно почуяла бы человека за спиной. Но даже без нефрита, если бы она была внимательней, то услышала бы его шаги. Шаеш вынула сумку на тротуар. И вытащила нож из маленьких ножен за спиной. Не тот нож с нефритовой рукоятью, который она носила много лет, а теперь спрятала. Обычное оружие для уличных драк, но хорошего качества и безусловно смертельное в умелых руках. Ее воспитание не позволяло уклоняться от вызова, и шае даже не пришло в голову, что меньше чем за 30 секунд Она может добежать к дому, где будет в безопасности. Человек, идущий за ней, не остановился, но и не побежал к ней. Он сохранил тот же ритм шагов, но вынул руки из карманов и развел их в стороны, показывая, что не собирается нападать. И тут Шай разглядела, что это Цун Ю, ее сосед. Он уважительно и подружески кивнул, опустив взгляд на ее оружие и отметив твердую и на тренированную хватку. а также уверенную позу, натянутую как пружина, с перенесенным на подошвы весом. Вы похожи на зеленую кость, сказал он с кривой улыбкой. Вышли за мной, ответила Шая. Я живу в том же здании. И чем вы занимаетесь, что возвращаетесь так поздно? Цун удивленно посмотрел на нее. Работаю по вечерам, а вы? Шая сжала пальцы ног внутри туфель. Конечно, не ее дело, в котором часу возвращается цун. Она злилась на саму себя и поэтому вылила злость на того, кто не имеет к этому отношения. Она спрятала нож и подобрала сумку. Простите, это было грубо с моей стороны, вы застали меня врасплох. Так пойдем домой? Он кивнул и зашагал рядом, но на некотором расстоянии. А мне кажется, что вас не просто застать врасплох, Шая. Если бы я был з л о у мышлеником, н мне бы не хотелось встретить вас с этим вот ножом. ш а е хотелось сменить тему. Так кем вы работаете, господин Цун? Я охранник. Ничего особо опасного. Довольно скучная работа, по правде говоря. Надеюсь, вскоре найти другую, поинтересней. Он открыл перед н е й дверь, и они поднялись по лестнице к квартирам. Он не задал встречный вопрос, но когда они поравнялись с дверью Шая, Цун остановился и сказал с насмешливой искоркой в глазах: "Спокойной ночи. С этого дня не буду забывать поздороваться, находясь в радиусе досягаемости вашего ножа." Когда Цун пошел дальше по коридору к своей квартире, Шая с горечью поняла, как ей не достает чутья, чтобы понять, о чем он сейчас думает. Шая выбросила цуны из головы и легла спать. А как только проснулась, первым делом позвонила в резиденцию Коулов. Только что показалось солнце. На звонок ответил Дору. Шая, се, сказал он с фальшивым и жеманным удивлением. Почему мы еще не виделись? Я думал, ты чаще будешь бывать дома. Шая поморщилась. Я была занята, д о р о д з е н Устраивалась. Очень много всяких мелких дел. Тебе следовало прийти ко мне. И вообще, почему ты живешь в таком месте? Я бы подоскал тебе что-нибудь получше, гораздо лучше. Не хотела беспокоить. От того, что он знает, где она живет, ш а и снова поморщилась. Она поспешно спросила: Лан дома? Ох, сказал Дору. Последовала долгая пауза, и в голове ш а и зазвенела тревога. Боюсь, случилось кое-что неприятное. Наверное, тебе следует приехать. Шая взяла такси до дома Коулов. Машина возмутительно медленно тащилась по утренним пробкам, протискиваясь между гудящими автомобилями, мотоциклами и нагруженными товарами велосипедами, и все они пытались приблизиться к перекрестку, не нарушая правил. Всю дорогу Шая невидящим взглядом смотрела в окно. Сердце ныло. Не потому, что кто-то пытался убить ее брата Хило, это совсем не удивительно, даже странно, что этого не случилось раньше, но никто ей не сообщил, даже Лан. Если бы она не позвонила утром, то до сих пор ничего бы не знала. Возможно, в суматохе прошлой ночи им просто не пришло в голову ей позвонить. Она много лет была в другой стране, вне досягаемости. Возможно, не стоит так расстраиваться из-за того, что ей не сообщили немедленно. Приехав, она обнаружила, что братья устроили военный совет. Повсюду были вооруженные и свирепые кулаки. Они охраняли ворота и вход в дом, ходили по территории и стояли в коридорах. В кабинете Колосса мрачно курили и обсуждали положение Лан и Хило, а с ними и Дору. Когда ш а я вошла, их позы сказали ей обо всем. Алан прислонился к столу, впечатывая окурок в пепельницу, лицо натянутое и окаменевшее. Хило сидел на краешке кресла, уперев локти в колени и уставившись в пространство, в руке зажата сигарета. Доро откинулся на спинку другого кресла, скрестив ноги и немного отстраненно наблюдал. В кабинете висело такое напряжение, что негодование Шая р а с т а я л о и сменилось неумолимым чувством тревоги. Хило поднял на нее взгляд. На его лице пролегли морщины, из-за чего он казался другим, а не привычным беззаботным Хило. ш а я заметила запекшуюся кровь под его ногтями, а под белой рубашкой, видимо принадлежащей Лану, забинтованный живот. Тар в больнице, сказал Хило, как будто она присутствовала тут с самого начала. ш а я даже не была уверена, который из братьев Тар. Его ли она видела вместе с Хилов гостинице? Он поправится? Спросила она, потому что это казалось правильным. Он выживет. Там с ним вен. Хилов встал и начал наматывать круги, как собака, которая никак не может лечь. Открыла из д в е р ь и в комнату сунул голову Майк Кен. ш а я видела в гостинице не его, значит, то был Тар, и сейчас он в больнице. Все здесь, доложил Кен. Мы готовы. Лан, с е заговорил Дору. Я снова прошу тебя подумать. Все может плохо для нас кончиться. Мы еще можем договориться о мире в трущобе. Нет, Дору, отозвался Лан, погасил сигарету в пепельнице и вместе с Хило пошел к двери. Уже нет. По их траектории ш а я поняла, что Дору отстранили. Лан больше ему не доверяет. Покушение на Хило подтолкнуло Колосса в сторону брата. Дор, наверняка тоже это понял, потому что на его лице была написана обманчивая невозмутимость, и он не сдвинулся с места, когда остальные вышли. Шая последовала за братьями. Вестибюль кишел людьми Хило, вооруженными до зубов саблями, ножами и пистолетами. Когда появился Хило, они обступили его со всех сторон. Он молчал, но будто каким-то образом отдавал должное им всем долгим взглядом. кивком прикосновением к плечу или руке. ш а я подошла к Лану. Куда вы? На фабрику. Он набросил кожаный жилет и застегнул его. Кто-то принес его лучшую саблю работы мастера Датанори, длиной 80 с м с а н т и м е т р о в с полуметровым клинком из закаленной белой углеродистой стали и пятью нефритами в рукояти. Лан прикрепил ее к поясу. ш а я давно не видела его таким воинственным. таким похожим на отца и даже растерялась. Там засели те, кто хотел убить Хило. Гонд тоже там, возможно, и а й д тоже. И тут до нее дошло. Они собираются на бой. Шая схватила брата за руку. Чем я могу помочь? Лан посмотрел на нее и Шая поняла, насколько это глупый вопрос. Она ничем не могла помочь, только не сейчас, без н е ф р и т а Нет. ответил Лан, не п о з в о л я й Дору взять клан в свои руки, как будто его уже убили. Я р узнала кое-что еще, сказала Шая отчаянно, пытаясь отсрочить его уход в казначействе. Не хотела говорить в кабинете при Дору, но мне нужно с тобой это обсудить. Когда я вернусь? Лан быстро поцеловал ее в лоб. Почему ты не позвонил мне вечером? Не было необходимости. Ты не должна в это влезать. Я обещал не втягивать тебя ни во что, кроме того, о чем уже попросил. А это и так гораздо больше того, на что ты была готова. Лан посмотрел поверх ее плеча. Его лицо окаменело. Шай повернулась. На лестнице стоял похожий на зловещую мумию Коулсен в белом халате, болтающимся на тощей фигуре. Он обвел свирепым взглядом собравшихся бойцов и с яростным презрением остановился на Хило. Потом ткнул костлявым пальцем в сторону младшего внука, как будто нацеливал оружие. "Твоя вина", рявкнул старик. "Что ты натворил? Ты всегда был лишь импульсивным забиякой. Ты уничтожишь эту семью". Дедушка, предупреждающе сказал Лан. Хило протиснулся вперед сквозь окруживших его бойцов. "Меня пытались убить, дедушка". Его голос был спокоен. Но Шая знала, что Хило говорит так, когда в ярости. И почти убили моего кулака. Теперь это война. А это не начали бы войну со мной! к о л с е н схватился за перила, его руки дрожали. Мы были братьями. У нас были разногласия, но война? Война между зелеными костями? Если кто-то пытался тебя убить, ты это заслужил. В глазах Хило. блеснули огонь и обида, а когда он отвернулся, пелена презрения упала с него как плащ. Пошли. Бойцы последовали рядом с ним к входной двери и сгрудились у вереницы припаркованных на площадке перед домом машин. Кол сен паник и сел на ступеньку. Его ноги сложились как шаткий стул, халат очертил костлявые плечи и колени, словно простыня. Кьянла позвал Лан. Помоги дедушке вернуться к себе. Он похлопал ш а е по спине и произнес в полголоса: "Побудь с ним". Шайя кивнула, пытаясь придумать еще какие-нибудь слова вроде "Будь осторожен" или "Удачи", но все они не выглядели подходящими. Алан уже уходил, спускался по лестнице к крыльца и садился в машину, а какой-то из кулаков открыл для него дверцу. Глава двадцатая. Чистые клинки на фабрике. Старая фабрика стояла прямо по ту сторону границы территорий в районе о с т р и ё контролируемом горными. На здании по-прежнему красовалась надпись «Киконская текстильная компания», написанная крупными выцветшими буквами на внешней стороне. Но уже много лет назад фабрика превратилась в место сбора и тренировок зеленых костей горного клана. По сведениям пальцев и фонарщиков равнинных, передавших сообщение ночью и рано утром двух выживших убийц Гама о б и н а и Чона Даала, видели бегущими по трущобе в эту сторону колонна равнинных шесть машин, набитых бойцами, прибыла вскоре после полудня. Они припарковались у фасада фабрики и штормовой волной выплеснулись из машин, хлопая дверми. сверкая оружием. л а н и Хило вместе стояли впереди и совещались. Кирпичное здание было высоким, а окна закрыты ставнями. Сложно сказать, сколько зеленых костей горных засело внутри. Хило показал на часовых, наблюдающих за ними с крыши. Из здания до сих пор никто не вышел. Пошли он сообщение, сказал Аллан. Хило подозвал пальца. Молодого человека с длинными асимметрично стриженными волосами и двумя нефритами в нижней губе. Боец опустился на колени и прикоснулся головой к земле. Я готов умереть за клан Коулден. з Хило проинструктировал его, и палец б е з о р у ж и я вошел в дверь фабрики. Требование было простым: выдать головы тех двоих, что напали на Хило, и передать равнинным трущобу, иначе они выйдут из леса. Старинное выражение "выйти из леса" означало открытую войну. Вся территория горных людей и предприятия окажутся ставкой в игре. к о л ы заметили, как Гонца встретили два охранника. Они переговорили и его впустили в здание. Хило сел на капот княгини в ожидании. Лан прислонился к дверям вожака и наблюдал за фасадом здания с т у г о натянутыми нервами и пересохшим горлом. стоял один из тех дней, когда солнце и облака устраивают друг с другом небесное сражение, и все купались в сменяющих друг друга жаре и тени, как будто даже погода не знала, чем кончится день. С тех пор как госпожа Суго прервала л а н а в божественной сирени прошлой ночью, по нему как будто прошлось цунами. Лану казалось, что он не может контролировать направление этой волны, лишь пытался удержаться на поверхности. Лан не хотел войны между кланами. Это никому не принесет ничего хорошего, ни зеленым костям, ни бизнесу, ни людям, ни самой стране. До сих пор он верил, что если вести себя аккуратно, то можно избежать открытого конфликта с горными. Он игнорировал оскорбления Айт, вежливо отверг ее назойливую попытку создать альянс и предпринял разумные шаги. чтобы обезопасить к а н А и положение собственного клана, а теперь понял, что все это было оборонительными маневрами тупого буйвола, на которого напал леопард. Они лишь воодушевили врага, создали впечатление, что колос равнинных мягок, что его не стоит бояться. Он вел себя как дурак. Он же знал, что горные хотят убрать хило с пути, но не предвидел, что колос с врагов. Будет действовать так быстро и так безжалостно. Потому ли это, что его враг женщина, и он подумал, будто она не решится пролить кровь первой? Если так, то это почти смертельный недосмотр с его стороны. И Айт шепнула имя младшего брата равнинных. И несмотря на все другие дела или территориальные споры кланов, это не так-то просто загладить. Семья Коулов. потеряет всякое уважение и авторитет, если не ответит на п о д о б н о е о с к о р б л е н и е Неподалеку проехал грузовой поезд с километр длиной, громыхая по рельсам, он вез товары через весь остров в портовые станции в летнем парке и доках. Западный ветерок шелестел над водой. Прошло полчаса. Фабрика оставалась молчаливой и непроницаемой. Равнинные переговаривались, расхаживали в зад вперед и курили. Подошел Майк Кен. Они не отвечают. Наверное, уже его убили. Лицо Майка исказилось от нетерпения и жажды убивать. Что будем делать, если они не ответят? Возьмем х р е н о в у фабрику штормом, ответил Хило, и вытащим гонташа а за тощие яйца. Это удовлетворило его лейтенанта, и тот довольно хмыкнул. но Хило это еще больше завело. Он спрыгнул с капота княгини и приблизился к дверям фабрики. Видишь, это гонд! Выкрикнул Хило. Он распростер руки и высокомерно повернулся кругом. Я еще жив. Не посылай своих щенков меня убивать. Выйди и сам попробуй трус позорный. За его спиной кулаки заревели в согласии и застучали по машинам. И тогда Лана. Пронзило ясное и тяжелое понимание. Горные послали убийц к Хило, а не к нему, не Клану, первому брату, Колоссу. Это Хило враги считали угрозой свирепого и буйного Хило, который мог повести кулаков на войну. Но он выжил в покушении, и это только добавило ему очков. Лан знал, что о нем говорят. Он стал Колоссом по праву рождения. по приказу Коуласена и потому что напоминает отца, он всегда старался быть сильным и мудрым лидером, поддерживать мир, уважать наследие деда. И хотя в клане его уважали и верили ему, подобное поведение не внушало страх соперникам. Враг ударил первым и не по официальному главе клана, а по главному воину, и тем самым отмел все сомнения в том. что горные намереваются захватить равнинный клан. л а н а не просто было разозлить, но его руки сжались в кулаки, его затопило клокочущей волной стыда и ярости. Дверь фабрики открылась, и на пороге появились с т о е Лан и мои кен подошли ближе к Хило, который не сдвинулся с места, поджидая приближающихся врагов. Первым Шел молодой гонец равнинных. Он поспешил вперед и снова рухнул на колени, как будто извинялся за то, что еще жив. Колден, з мне жаль, что эти собаки не дали мне возможности умереть за равнинных, но они послали меня назад вместе с этими двумя. За ним шли двое зеленых костей из горного клана. Это они, сказал Хилолану. Тот, что хромает, Чон, брюнет Гам. Противники уставились друг на друга с з а т а е н н о й ненавистью. Чон, п а л е ц среднего звена, был ранен и и царапан, подструился по избитому лицу. Чон бросил взгляд на бойцов равнинного клана и тут же отвел глаза. Гам оказался более зеленым и духом и телом. н е ф р и т висел вокруг его шеи, торчал в крыльях носа, обхватывал запястье. Он посмотрел прямо на Лана и заговорил первым. Колос согласился на ваши требования, сказал Гам. Она одобрила нападение на вашего штыря из-за многочисленных посягательств на права нашего клана, но признает, что поступила так в гневе и слишком поспешно. И потому, чтобы показать готовность к переговорам, мы уйдем из трущобы, не считая небольшого района к югу от улицы Патриоты, который мы всегда контролировали. Какая щедрость! Фыркнул Хило. Но это не все наши требования. щ и к а г а м а дернулась, но он по-прежнему смотрел на Лана. Мой штырь отдает вам наши жизни в наказание за то, что мы не справились. Этот. Он кивнул на Чона. Недостоин смерти воина, но мой клан и честь требуют, чтобы я умер в соответствии с рангом. Как настоящий кулак горного клана, Коулл а н ш и в а н колос равнинных. Я предлагаю тебе поединок на чистых клинках. По правде говоря, Лан был ошеломлен. Потом он прищурился. Принимаю. Равнинные столпились вокруг, чтобы услышать разговор, и теперь все разом сделали шаг назад, расчистив большой круг. Все, кроме Хило. о н наклонился к клану и сказал в полголоса. Гам заслуживает казни, а не поединка. Это какая-то уловка. Ты ведь здесь и увидишь, так ли это? – ответил Лан. Но мне так не кажется. Он не стал уточнять, что уверен. Таким способом Айт решила его проверить. Ахилло она уже кое-что выяснила. Она пыталась его убить и не сумела. Теперь она хочет узнать, такой ли слабак Лан, каким она его считает. И результат определит ее следующий шаг. Это явно стоило того, чтобы пожертвовать т р о б о е й Если колос равнинных отступит, он потеряет лицо перед лицом врагов и собственных зеленых костей. Тогда смерть от последствий, предложил Хило. Мы с Кеном этим займемся. Лан ответил сердитым взглядом, и Хило замолчал. Что за зеленая кость? Пошлет раненого младшего брата драться с Гамом во второй раз вместо того, чтобы самому ответить на вызов. Лан вне всяких сомнений понимал, что нравится это ему или нет, но ему придется стать колоссом воином. И самое худшее, что он может сейчас сделать, это по-прежнему превозносить боевое мастерство Хило по сравнению с собственным перед кулаками клана и врагом. А значит будет именно так. Он пойдет по пути зеленой кости. Если Айт понимает только язык силы, то нужно ясно на нем высказаться. Гам отошел на несколько шагов. Нож или сабля? Оружие всегда выбирает тот, кому бросили вызов. Хило предпочитал нож, компактный, смертоносный и всегда под рукой. Но Лан не был уличным бойцом. а официальность и элегантность сабли полумесяца выглядела более подобающей. Сабля, ответил он. И ты ждешь, что я это одобрю? Скептически произнес Хиллоп. Предложение о поединке чистым клинке было нерушимой клятвой. Победитель забирал жизнь проигравшего, и его не фрит без каких-либо обязательств. Родные или друзья не могли искать возмездия. В ответ на риторический вопрос брата Лан бросил на него быстрый взгляд. Боишься, что я могу проиграть? Хило чуть повернул подбородок, чтобы посмотреть на Гама, потом снова посмотрел на брата и сказал в полголоса: «Он не так-то прост». «Я тоже», ответил Лан резче, чем хотел. «У меня здесь десяток кулаков, которые готовы драться с Гамом от твоего имени. Ты же колос!» Если я не могу драться, то не могу быть и колосом, отрезал Лан, нагнувшись ближе, чтобы услышал только Хило. Но тем самым он все-таки открыто признал то, в чем были уверены другие, хотя и не говорили вслух. Сыну великого Коуладу придется доказать, настоящий ли он зеленая кость. Лан вытащил из ножен саблю работы Датанори и протянул ее брату. И тот плюнул на клинок наудачу, хотя и не улыбнулся. У него отличное наступательное отражение, сказал Хило. Лучше драться на близкой дистанции. Он сжал Лан за плечо, а потом отошел к Кену. В груди Улан а заныло. Он должен был сказать Хило что-то еще, просто на всякий случай, но это выглядело бы как дурное предзнаменование. Лан не был особенно религиозен. но вознес молчаливую молитву монаху Дзеншу, тому, кто возвращается, покровителю нефритовых воинов. Старый дядюшка на небесах, сделай меня сегодня самым зеленым из всех. Потом он повернулся к Гаму и прикоснулся плашмя сабли й колбу в приветствии. Гам повторил этот жест. Они начали кружить друг вокруг друга. Небо внезапно прояснилось. И в мостовую ударил солнечный луч. Камни в рукояти, как будто вибрировали у Лана в ладони, вливая в него энергию н е ф р и т а проясняя зрение, изменяя время и пространство. Секунды удлинились, расстояния сократились. Чутье пульсировало сердцебиением гамма. Лан ощущал, как меняется н е ф р и т о в а я аура противника, как она расширяется и сжимается. явно определяя, когда и как атаковать. На одну кошмарную секунду на него нахлынули сомнения. Когда-то Лан был одним из лучших учеников академии и выиграл немало серьезных состязаний, но прошло много лет после его последнего поединка. Гама Обина натаскивал Гондэш, и он имел гораздо больший и недавний бойцовский опыт. Пожалуй, а й д с д е л а л а мудрый ход. Лан может проиграть, этим самым обречет на поражение свой клан. п о ч у я в в секундную неуверенность Лана, Гам бросился в атаку. Сначала классический удар сверху, потом проворно сменил направление и полоснул по низу. Лан вовремя заметил обманчивый маневр и отвел клинок, потом размахнулся собственным для прямого выпада. Гам уклонился. Его рука оказалась у головы, и клинок л а н а ее царапнул. Лан обрушил ногам а ш к в а л быстрых ударов. Клинки запели в смертоносной схватке. Гам не сдавал позиции, отражая н а п а д е н и е потом резко вильнул в сторону и ударил саблей Колоссу в бок. Лан почувствовал, как на ребра давит сила врага. Он с легкостью отпрыгнул назад и приземлился на ноги. Наблюдатели поспешили отойти еще на несколько шагов. Теперь Лан оказался слишком далеко, чтобы достать противника саблей, и вспомнил предупреждение Хило, как раз когда Гам выбросил вперед левую руку с яростным и пронзающим сгустком нефритовой энергии, послав такую мощную волну отражения, к о т о р а я ш в ы р н у л а бы обычного человека на землю. Лан устоял и бросил собственный вертикальный щит отражения, рассекший атаку как нос лодки воду, столкнувшиеся потоки энергии. Завибрировали по его телу, стиснутые зубы застучали, и Лана откинула назад. Гам втянул свою ауру обратно, как отступающую волну прибоя, готовясь послать новый поток отражения. Лан бросился на него, легкость и сила придали ему невероятную скорость. Его сабля прорезала смертоносный путь к шее Гама. Тот пригнулся под ударом, к р у т а нулся и ударил ребром ладони в грудь. Всю собранную для отражения энергию он сконцентрировал в ударе. Лан вложил все силы в броню, зная, что умрет, если врагу удастся ее пробить. Всё вокруг стало нечётким. Энергия гамма колотила его и сгибала. Она проткнула грудную клетку и обхватила сердце. Смерть уже коснулась краешка сознания. Его броня дала трещину, но не сломалась. Она на мгновение застыла, а потом метнулась вперед, разбивая силу удара. Он ведь как никак Коул. Гам вложил в эту попытку все силы. Он покачнулся. Его нефритовая аура побледнела и истончилась. Лан погрузил клинок в бок сопернику, как в мягкий соевый творог. У него тоже почти не осталось сил, но все-таки он поднажал, взрезая плоть и артерии. Его чутье наполнилось к а к о ф о н и е й звуков, словно утонуло в настоящем шуме. Последний всплеск боли и страха со стороны Гама, выброс энергии, когда жизнь покидала его тело, смешался с восторженными криками воинов равнинного клана. А потом второй кулак горных рухнул на землю. Лан упал на колени, тяжело дыша. Спасибо за помощь. Дядюшка д з э н ш у прошептал он, а затем повысив голос, чтобы все слышали, произнес над телом соперника: "Ты с честью носил свой н е ф р и т и умер как подобает кулако. Ты был достойным противником Гам и станешь потерей для своего штыря." Он вытер саблю с обеих сторон о левый рукав, высоко поднял ее и встал на ноги. Мой клинок чист. Коулхило. Коротко кивнул м а и к у Кену. Кулак шагнул к Чону Даалу, опустившемуся на колени в знак покорности судьбе. м а и к откинул его голову назад и перерезал глотку от уха до уха одним быстрым и глубоким движением ножа, а потом швырнул его лицом на асфальт. Равнинный, равнинный! Хором взревели зеленые кости. Коул Анден! Кровь за колосса! Они опустились на колени и стали колотить по земле в б а р а б а н н о м бое аплодисментов. Их вибрирующая, но сдерживаемая сила раскалывала асфальт. Лан срезал о ж е р е л ь е и браслеты врага и вырвал из носа гвоздики. От такого количества нефрита в руке пересохло горло, а череп стало покалывать, словно корни волос заряжены электричеством. Оглушенный от облегчения. Он двигался как во сне. Он встал. Уходим! Прокричал он. На п у с т ь враги знают. Равнинные защищают, и мстят за своих. з а д е н е ш ь одного, з а д е н е ш ь всех. Начнешь с нами войну, и мы вернем ее столицей. Никто не заберет то, что принадлежит нам. Лан поднял горсть выигранного нефрита над головой, и шум стал громче. Хило скрестил на груди руки и с улыбкой покачивался на каблуках. Зеленые кости снова расселись по машинам. Жажда крови может и не совсем угасла, но притупилась исходом поединка. Лан с мрачным удовлетворением смотрел, как его чествуют бойцы клана, так же как они чествуют Хило. Для наблюдателей схватка была быстрой и решающей. Горные не станут мстить за убийство. Равнины н е не потеряли ни одной жизни, и трущоба почти полностью окажется в их руках. Это победа. Разве не так? Лан прошел мимо своего серебристого автомобиля и открыл заднюю дверь княгини. Усевшись в одиночестве на заднем сиденье, он бросил завоеванный нефрит рядом с собой. Потом снял саблю и положил на пол у ног. Нефритовые браслеты и ремень казались страшно тяжелыми. Илан чувствовал боль глубоко внутри. Интересно, заметил ли кто-нибудь, насколько исход схватки весел на волоске. Хило устроился на переднем пассажирском сиденье. Как только Майк Кен завел машину, они покатили по шоссе обратно. Хило повернулся и предложил брату сигарету, а потом прикурил ее. Он снова повернулся лицом вперед и наполовину опустил окно. Болит, наверное, страшно. Тихо произнес он. Приля, клан, здесь нет никого, кроме нас. Глава двадцать первая. Семейный разговор. Шая сидела рядом с дедом. Ее ладонь п о к о и л а с ь на его узловатой руке. После суматохи с отъездом братьев дом стал необычно тихим. Она гадала, куда делся Дору, в дом е л и он, или ушел, чтобы сделать несколько телефонных звонков. Или чем т о он еще занимается? Она подумывала пойти проверить, но не хотела покидать деда. Он усох и исхудал. Таким она никогда его не видела. Под кожей со старческими пятнами еще гудела его сила, тяжелая нефритовая аура, скованная железной волей. Но в его вялой позе чувствовалось горькое понимание, что он больше не сердце клана, не факел кикона. Кьянла принесла Коулу сену тарелку с нарезанными фруктами и засуетилась с одеялом и подушками, устраивая его п о у д о б н е й в кресле у окна. Он отмахнулся от нее и обратил ясный, но усталый взгляд на Шая. Почему ты не переедешь домой? Чем ты занималась все это время? Шая напряглась, но вопросы деда звучали скорее озадаченно, чем сердито, с грустью. Ты хочешь жить в Жанлоне, но не с семьей? У тебя появился мужчина, очередной иностранец, которого ты не хочешь приводить домой? Нет, дедушка, раздраженно ответила Шая. Ты нужна братьям на п е р о л о н Ты должна им помочь. Они не нуждаются в моей помощи. Да что с тобой? Ты совсем не такая, как прежде, заявил к о у л ц е н Раньше я считал тебя лучшей из внуков. Помнишь? Шая не ответила. Она старалась не смотреть на подъездную дорожку, как на кофейник на плите. Ступым отчаянием она поняла, что стала такой, какой клялась никогда не становиться — женщиной вроде ее матери, сидящей дома и ожидающей мужчин после опасной и жестокой работы. У прежней Шая это в ы з в а л о бы отвращение. Она дочь Коуладу, внучка Коуласена, любимая внучка. В детстве мысль о том, что она займет не такое же положение, как братья, была анафемой. Где-то в нижнем ящике комода в ее детской с п а л ь н е лежал дневник, который она вела подростком в академии. Он заложен на странице с вертикальной чертой по центру, делящей ее на две колонки. Наверху одной ее имя, над второй Хило. Годами ш а я записывала все очки и оценки, полученные в академии. Втайне от Хило. Она делала то же самое и для него. Кое в чем он был талантливей, но она тренировалась упорней, училась усердней, сильнее хотела преуспеть. Она выпустилась лучшей в классе, хотя и была самой младшей. Хило был шестым. Она была лучшей зеленой костью, чем брат, и гордилась этим. Ей понадобилось еще несколько лет, чтобы понять, как мало это значит. Недостатками, снизившими оценки Хило. Пропуски занятий, побеги из о б щ е ж и т и я участие в уличных драках — он заслужил в о с х и щ е н и е многочисленных сторонников. Бесчисленные часы, которые ш а я провела в одиночестве заиступленной зубрежкой или тренировками, отдалили ее от остальных учеников, в особенности от девушек. Хило проводил время в широком кругу друзей, ставших его самыми преданными кулаками и пальцами, оглядываясь назад. ш а я почти смеялась над своей подростковой наивностью, безнадежным энтузиазмом и неизбежным разочарованием. Однажды Хило обнаружил ее дневник и страницу с двумя колонками, методично сравнивающую их успехи. Он хохотал до слез, рассказал своим друзьям, и они безжалостно насмехались над ней. ш а я униженно и с яростью смотрела, как он веселится. Насколько брату безразлично ее стремление его обойти, ее гнев лишь еще больше развеселил Хило. Для чего ты это хранишь? Махал он перед ней тетрадью. Ты была лучше меня в школе, это точно. И что? Собираешься хвастаться этим десять лет спустя? Он с улыбкой бросил ей дневник и тем р а з г о р е л а я еще больше. Он даже не потрудился забрать дневник или разорвать. Для чего ты так старалась все это время, Шая? Однажды Лан станет колоссом, я буду штырем, а ты шелестом. И кому какое дело до наших оценок? Почти так и вышло. Лан стал колоссом, Хило штырем. Лишь она разрушила триумвират. Она отрезанный ломоть. Хило р а с с в и р е п е л когда она уехала, не потому, что ненавидел Эспенцев или Джеральда, или даже ее поступки и секреты. все дело было в ее отказе занять надлежащее место в его видении мира в гостинице он заявил что прощает ее но Шая с трудом в это верила она попыталась с к о р м и т ь деду фрукты но он не захотел и Шая съела их сама война была самым простым временем внезапно пробормотал к о л с и н шатарцы были жестоки но мы могли им противостоять а что сейчас и с п е н ц ы скупают все н а ш н е ф р и т и наших внуков. Зеленые кости дерутся друг с другом, как количные псы. Его лицо исказило страдание. Я не хочу больше жить в этом мире. Шая схватила деда за руку. Пусть он и старый тиран, но ей больно было слышать эти слова. Она дернула себя за правое ухо, вспомнив, как Джеральд всегда высмеивал суеверную киконскую традицию. Не говори так, дедушка. Шая снова посмотрела в окно и поднялась так быстро, что сбила поднос с фруктами. Ворота открылись. На парковку во двор въезжали машины. Шая позвала к я н л у и поспешила вниз по лестнице. В дверь вошли оба ее брата. Шая о к а т и л а волна облегчения, так что задрожали колени. Она схватилась за перила, чтобы не упасть. Лан слегка улыбнулся. Не смотри так. Я же говорил тебе, что мы вернемся. Ты пропустила все веселье, Шая, – сказал Хило. Он гордо положил руку на плечо Лану и позвал своего первого кулака. Кен, займись ребятами. м н е предстоит семейный разговор и не впускай никого. Они вернулись в кабинет Лана и закрыли дверь. Как насчет дедушки? – спросил а Шая. Идор? Они подождут, – отозвался Лан. Это о ш е л о м и л а Шая. Насколько она помнила, Лан всегда включал к о у л а с е н а и Дору в обсуждение решений клана. Исключение патриарха и Шелеста было неслыханным и четким знаком, что ветер в клане резко переменился. И еще более тревожный знак — она здесь. б р а т ь я включили ее в разговор, хотя она и не носит нефрит. Люди могут подумать, что она замещает Дору. Этого Шае совсем не х о т е л а но и уйти нельзя. И пусть она твердила себе, что не должна здесь находиться, она села в кожаное кресло. Лан осторожно опустился в кресло напротив, и Шае поняла, что он ранен. Крови не было, но выглядел он бледным и измотанным, даже хрупким. Она и не предполагала, что старший брат может так выглядеть. Лан. сказала она, тебе нужно к врачу. Позже, ответил он. Шая заметила, что он перекатывает в левой ладони нефритовые бусины. Новые, поняла Шая, нефрит, который он завоевал. Что произошло? спросила она. Отправили двух горных в могилу, отозвался Хило. Он так и не сел. Он был по-прежнему вооружен до зубов и не расслабился. Лан разделался с их лучшим кулаком в поединке на чистых клинках, а другого мы казнили. т р о щ о Банаша. Ты не улыбаешься, заметила Шая. Войдя в дверь во главе своих бойцов, Хило триумфально ухмылялся. Наедине с Ланом и Шая он хмурился. Это лишь первый ход, объяснил Лан. Они попробуют еще раз. Хило прошелся перед аккуратными книжными полками Лана. Вчера вечером Айт п о с л а л а людей, чтобы напали на меня из засады. Сегодня Гонт отправил своего кулака на бой с Ланом. Горные дают понять, что могут ударить по самой нашей верхушке даже не показывая лиц. Сейчас кажется, будто мы побеждаем, но они слишком близко. Они нанесли нам удар. Люди начнут болтать. А для нас это плохо. Ты убил четверых из них, возразила Шая. Десять кулаков ничто по сравнению с колоссом. Лан перевел взгляд на Шая. Он явно старался двигаться как можно меньше. Расскажи о том, что ты обнаружила в казначействе. Шая непроизвольно огляделась, как будто ожидая увидеть затаившегося в уголке Дору. Я уже говорила тебе о новом оборудовании. За к о т о р о е расписался Гонд. Но так вот его уже используют. Добыча на рудниках в этом году выросла на 15 процентов, самый высокий прирост за 10 лет. И я подумала, на куда девается дополнительный нефрит. Я изучила финансовые отчеты КАИНА и не обнаружила там увеличения добычи. Продажи на экспорт не увеличились. Ты сам сказал, что предложение об увеличении квот не прошло. Распределение по школам боевых искусств, храмам и лицензированным покупателям выросло только на 6%. процентов, а значит, куча нефрита добыта, но не продана. Тогда она хранится в казначействе, сказал Хило. А вот и нет, ответила Шая. Я пошла в Киконское казначейство и проверила записи за последние три года. Там нет такого увеличения запасов, которое бы соответствовало увеличению добычи. Где-то между рудниками и хранилищем нефрит исчезает? Как такое возможно? Удивился Лан. А у д и т из офиса Шелеста он запнулся и сомкнул зубы, на челюсти заиграли ж е л в а к и Дору! в ы п л ю н у л имя Шелестахило и мотнул головой в сторону закрытой двери. Он замешан. Горные производят лишний нефрит и продают его перед нашим носом. Дурачат другие кланы в к а н а и Королевский Совет, а старый хорек без яиц покрывает Айт и держит нас в неведении. На лицо л а н а легла тень. Дору всегда был верен семье. Он с детства н а м как дядя. Я не верю, что он продал нас горным. Не исключено, что он не знает о разнице в данных, предположила ш а я Кто-то из его подчиненных подменяет отчеты. И ты в это веришь? спросил Хило. ш а я помедлила с ответом. Как бы ни был ей о т в р а т и т е л ь н Дору, она соглашалась с Ланом в том, что невозможно представить старого шериста предателем. В делах войны или бизнеса дед доверял ему многие десятилетия. Как факел Кикона мог так в нем ошибиться? Не знаю, сказала ш а я Но он должен уйти. Если он не предатель, то беспечный ш е л и с т Лан переглянулся с Хило. Мы с этим разберемся. Он снова повернулся к Шае. Ты уверена, что у тебя есть доказательства всему сказанному? Да. Задокументируй все это и завтра же передай три экземпляра Вуну Папидонве. И только Вуну. Лан помедлил. Спасибо, ш а я Я ценю все, что ты сделала, обнаружив это. Надеюсь, я не слишком тебя обременил. Прости, если так. Ну вот, ее выпровоживают так же быстро, как и пригласили. Мне не втягость, выдавила она. Недели в пути, корпение до самой темноты над папками в комнате записей казначейства, изучение счётных книг и отчётов до рези в глазах. Она не могла почувствовать тяжелый взгляд Хило, которым он проводил её до двери. Шая, окликнул её Лан. Она остановилась у порога, и тогда он мягко сказал: «Приходи иногда к нам обедать, когда захочешь. Нет нужды предупреждать заранее». Шая кивнула, не поворачиваясь, и вышла. Тяжелая дверь щелкнула за ее спиной. Она прислонилась к ней и на мгновение закрыла глаза, борясь с такой же оглушающей смесью эмоций, как этим утром в такси. Почему она так расстроена тем, что ее выгнали? Если еще несколько минут назад не хотела находиться в этой комнате, она как будто силой ударила себя по обеим щекам. Невозможно иметь и то, и другое. И хорошо, что Лан ее отпустил. ш а я с о с т ы д о м признала, что дедушка все-таки прав. Она больше не знает, кем стала.